Глава двенадцатая. Штурм стометровки. Нужно стать героями этой битвы. Вот что звучало у меня в мозгу, когда раздались первые магические выстрелы и запахло сжженной плотью монстров. В этот раз брешь изрыгала преимущественно прямоходящих крокодилов, но были и их обычные сородичи, толщиной со взрослого буйвола, а также куча мелких зубастых ящериц, что так и норовили напасть стаей и в секунду разорвать отставших от людской толпы одиночек. В столь массовом сражении я старался использовать поражающую силу огня по максимуму, время для некромантии пока не пришло. Наш фланг уверенно продвигался вглубь, не давая хладнокровным слишком уж расползаться по полю боя. Сгоняли их в кучу, чтобы молодчики со стен накрывали тварей смертельным огнем. И все бы ничего, да наш самопровозглашенный командир со своей дружиной слишком уж рьяно взялся за дело. Вместо того, чтобы просто зонировать монстров, он впрягался в их тотальное уничтожение, показывая, кто тут первый парень на деревне. «В чем дело?» — спросил Ямальского, когда удалось перекинуться словечком после жаркого боя. «Какого черта они так быстро расходуют ману? Мы же не сможем потом сдерживать фланг». Что ты скулишь, Боретинский? услышав мое возмущение, воскликнул Бутурлин, поставив ногу на голову поверженного крока. Что, оселёнок не хватает? Ничего, тут работы после нас много будет. Чистильщикам поможете, ха-ха-ха! разразился он, и гогот подхватила остальная дружина. Барон чистильщик достойное занятие для такой нищенки. Другие двое офицеров припевал со своими бойцами, тоже оскалились в улыбках. Лишь Мальский задумчиво смотрел то на меня, то на всполохи сражения справа. Также не особо радовался командир ступица. Он долго что-то нашептывал своему лидеру, но тот лишь раздраженно отмахнулся от мужчины и скомандовал дальнейшее продвижение. — Одно слово, сыч, и на ужина эти бездари будут жрать графский язык, — подлобья сказал бес поглаживая большим пальцем свой смертоносный киллидж. Он еще не вступил в плотный контакт с врагом и только ждал моей отмашки. «Не обращай внимания на идиота», — бросил я ему. «Мы выполняем приказ Христа и больше никого». «Хе! Интересно, когда он сам включится?» В прошлый раз жару задал. Бухарец-щурец бросил взгляд назад на наблюдательную башенку, откуда поблескивала стеклышко подзорной трубы. «Думаю, на вожаке», — ответил ему Ломоносов. «Он был нашим резервным клириком, на случай, если Джона и маэстра не хватит. Я не хотел его брать с собой, но Ваня настоял». Пока он дежурно контролировал передвижение монстров при помощи манозрения. Артём вон там за деревьями большое скопление кроков, штук сорок, не меньше», — предупредил он меня. «Ясно», — кивнул я и мы, от основной группы на 30 метров, вслепую напали издали на притаившегося врага. Соловей выпустил свой коронный огненный дождь-стрел, что взрывался при падении. Кишка тоже не остался в стороне и оформил серию из выстрелов смертоносными фиолетовыми шарами смерти. При попадании они вызывали ядовитое облако, что мигом впитывалось в кожу монстров и парализовывало все жизненно важные системы, в том числе и дыхательную. Я стандартно накрыл эти несколько квадратов метеоритным дождем, чтобы ни одно живое существо не осталось у нас за спиной. Глядя на наши действия, бутурлинцы и другие дружинники остановились. «Хватит воевать с кустами, артём крикнул мне граф. «Есть более достойные противники! Или ты решил побыстрее слить ману, чтобы убежать в тыл?» Со стороны наши действия казались нелогичными ведь мы атаковали вслепую по наводке Ломоносова, и потому дворянин легко поднял на смех наш поступок. Некоторые даже засвистели, но все это прервалось в одночасье, когда последний выживший крокодил стремительно помчался вперед, щелкая пастью. Спина зеленого гиганта была изодрана в мясо, и в некоторых местах даже виднелись кости. Однако это не мешало длинной громадине ринуться в последнюю атаку. Глаза налились кровью, а каждый его шаг поднимал вверх ворох листьев. Просвистела морозная стрела и точно попала в переднюю конечность. Рептилия завалилась на живот, но потом опять вскочила, сделала три последних рывка, издавая клокочущий утробный звук, но вдруг остановилась, щелкнула в воздухе пару раз пастью и принялась извиваться по земле. Я заметил сквозь раны фиолетовый оттенок. Похоже, кишка попал по нему. Еще через полминуты твари спустила дух, и мы повернулись обратно. Подойдя к Бутурлину, я спросил. «Алексей, как некромант могу помочь вам со зрением, вы только скажите, а то для командира забрасывать так здоровье плохо». Я похлопал его по плечу. «Я понимаю, они зеленые, но спутать крока с кустом...» «Довольно!» — раздраженно прервал меня Бутурлин. «Потом будете упражняться в остроумии, барон! Вперед!» — отдал он приказ группе. С этого момента его остервенение усилилось, и, пытаясь в глазах подчиненных загладить свой проступок, граф еще больше демонстрировал всем, какой он искусный маг воды. Справедливости ради стоит отметить его высокий уровень владения этой стихией. 80 или чуть больше», — зафиксировал я про себя, в виде нехарактерной для обычных магов заклинания а именно элементалей, способных менять свое агрегатное состояние. Водный лис размером с буйвола нападал на ящериц, и в момент нанесения удара клыки и когти становились льдом, причем таким твердым, что рвал прочные шкуры, к тому же обмораживая раны. Хвост же наносил повреждения кипятком. При попадании в голову он мгновенно валил врага, расплавляя тому мозги и лопая глаза. А когда элементаль попадал в окружение, и его должны были вот-вот загрызть в взбешенные рептилии, лиса развеивалась в пар и с легкостью выходила невредимой. Убить такую зверушку невозможно, только если покалечить самого мага-хозяина. Артефакторный меч у графа тоже был сделан на совесть. Я успел заметить демидовскую печать 90% не меньше. Такую же технику и оружие я видел и у Владимира Скоржинского, только он использовал ветряных гарпий и не одну, что говорило о более профессиональном владении своей стихией. Усилиями бутурлинцев мы заходили все глубже и глубже на территорию врага. Уже можно было рассмотреть вдали смоленистую поверхность, вытянутой на сотню метров бреши. Могло показаться, что мы молодцы и опережаем график, Но, к сожалению, сычевцы едва успевали подчищать хвосты забравыми дружинниками. Граф, видимо, специально решил посрамить нас тем, что оставлял большие скопления недобитых монстров, чтобы мы попросили помощи, но я не собирался доставлять ему такого удовольствия, вполне успешно убивая противников огненной стихией с подключением навыков некромантии. В моем подчинении оказались два некроморфа-рептилии внушительных размеров, Они послужили нам мясным щитом от своих же сородичей. Я велел кишке использовать только дальнобойную магию, и маг успешно истреблял скопление врагов своими ядовитыми шарами. Все, кроме меня, старались каждое заклинание использовать с максимальной точностью и полезностью, чтобы быть готовыми ко всему. Из-за большого запаса маны я мог позволить себе разойтись не хуже бутрулина, и потому принял его вызов по убийствам кроков. Огненная сеть ловила сразу целые выводы к рептилий, а следом на них падали метеориты. Юркий противник мгновенно терял свое основное преимущество – скорость и маневренность. Однако уничтожить вообще все, что оставалось позади, все равно не получилось по одной простой причине – мы бы отстали от основного отряда. А этого мне делать ох, как не хотелось ведь у графа был десяток паладинов и еще столько же клириков, которые в случае чего могли прикрыть все формирование. Потому Мальский вскоре прокричал, «Мы в окружении, Алексей!» «Что?» Весь вспотевший и раскрасневшийся от битвы ответил ему Бутурлин. Меч в крови, глаза на выкате, и вообще казалось, будто его вытащили внезапно из бани. Настолько он пропотел». Со всех сторон на нас бежали волны кроков, а маги со стены не дотягивались до левого фланга, потому что мы в пылу сражения свернули еще левее и отдалились от основной битвы. И вот разлившееся крыло из монстров, в том числе из тех самых недобитков, просто оббежало нас и взяло в тиски. — Баритинский, сука! Что вы там делали? — брызгая слюной, поспешил ко мне граф. — У вас был приказ добивать врага, «Почему развалили фланг?» Он потянулся ко мне рукой, чтобы схватить за грудки, но наткнулся на мою ладонь, перехватившую эту наглую клешню. «Что? Нападение на командира?» сорвался он на крик, и мечом попытался разрубить меня наискось. Однако сбоку вышел маэстро, и рукой в железной перчатке перехватил клинок, как спичку, а следом сгреб и самого смутья на заглотку и оторвал от земли. Лицо Бутурлина налилось кровью, и он натравил на Илью свою водную лису со спины. Однако подлый маневр не остался незамеченным Джоном. Зверь ударился о барьер, отскочил и зашипел паром на паладина. — Отпусти его, — примирительно сказал я, похлопав маэстра по плечу, и граф мешком упал нам под ноги. Позади уже ощетинились дружинники, другие независимые отряды прикрывали в это время нас, не позволяя крокам подойти слишком близко. «Ты поплатишься за... это...» — глотая воздух, ответил граф. «Баретинский убью!» У его дружины хватило бы сил пробиться назад. Впрочем, всю эту канитель он задумал, чтобы получить повод казнить меня, при этом полностью наплевав на цели операции. «Кажется, у нас у обоих сейчас проблемы», — присев на корточки сказал я истеричке. Может, не будем выносить наши личные распри на остальных и разберемся как мужчина с мужчиной после? Как тебе такая идея, командир?» Последнее слово все-таки получилось немного с издевкой. «Алексей, у моих стихийников мана на исходе!» — прозвучал голос Мальского где-то сбоку. «Одними паладинами мы не справимся, надо выбираться отсюда!» Прямоходящие крокодилы вели за собой выводок из других менее разумных сородичей. По их походке в развалочку сразу можно было понять, кто главный в этом воинстве. Сейчас больше десяти таких групп всерьез вознамерились разорвать нас на куски. Магические атаки стали реже вылетать со стороны людей, и это послужило сигналом к массированному штурму барьеров. Бутурлин очухался и, встав, Быстро занюхнул что-то из изысканной металлической коробочки. После дико осмотрелся вокруг, держа руку с промокшим от пота платком у себя на шее. Кажется, до него начало доходить, что дело приняло серьезный оборот. Он мог сколько угодно презирать меня и мой отряд, но при быстрой перекличке выяснилось, что больше всех мана осталась именно у нашей семерки, и если сейчас допустить стычку, попытавшись меня убить, то погибнут вообще все. Я на этот счет не обманывался. Паладины — сильные воины, но только в симбиозе с клириками. При этом их сила больше физического плана, нежели магического. Потому без нас у дружинников нет никакого шанса. Этот ход мыслей отразился на лице графа, и он, подергивая глазом, выпалил. «Занимаем круговую оборону! Нужно задать им жары и выбраться! Всем выпить зелья!» А вот тут мы с сычевцами переглянулись. Откуда на третьем поясе обороны им взяться? Контрабанда? Все маги спешно похватались за свои фляги с гербами лесы и мигом их опустошили. После этого мы смогли отогнать монстров от паладинов и вообще снести все, что было в радиусе 50 метров от нас. Я даже не поленился и вызвал нам четырехметрового голема через порез ладони». Правда, его чуть не утащил на своей спине массивный крок, но камнеголовый разорвал мощными пальцами кожу на шее врага и добрался до шейных позвонков. Раздался хруст, и животина тут же остановилась. Из-за этого приема у голема теперь в прямом смысле руки были по локоть в крови. Мои некроморфы уже отжили свое, потому я сменил обгрызенные со всех сторон трупы на свежеумершего гиганта. С помощью двух этих заслонов мы продвигались обратно поближе к основной битве и вскоре вышли в зону поражения магов со стены. Я смотрел поле боя и увидел внизу, что центр и правый фланг уже почти на середине и обгоняют нас. Нужно было срочно принимать решение — идти вперед или разворачиваться и просить подкрепления. Атака на паладинов отняла у тех порядочно сил, Клирики тоже наполовину выжаты. Вывод очевиден. Нам не хватит ресурсов дойти до бреши. А если и хватит, то когда появится вожак, мы станем недееспособны как группа. Тем не менее, помощник Бутурлина после короткого приказа выстрелил вверх зеленый огонь, что означало готовность идти дальше. С башни тоже дали добро, и мы с сычевцами переглянулись. «По-хорошему бы подтянуть резерв», — нагласил наши мысли Мальский. «Нужно исправить ошибку Баритинского», — заявил граф и сплюнул себе под ноги. «Из-за него на центр теперь давят. Придется разделиться». И, как бы раздумывая, он спустя минуту указал на меня пальцем. «Ты! У твоих людей сейчас больше всех маны. Значит, идите вперед, а мы поможем паладинам». В том, чтобы так поступить, был резон. На самом деле, из-за сумасбродной выходки Бутурлина, Центр тратил больше мана, чем запланировано, и если им не помочь снизить приток монстров с левого фланга, то вожака они встретят истощенные, а это никому не надо. Маги Бенкендорфа, конечно, помогали, но не обладали такой филигранной точностью, чтобы не попадать по своим, потому их снаряды летели далеко вперед, туда, где не было скопления людей. Паладины же добивали остатки, и по плану Бенкендорфа не должны были встречать сильное сопротивление. «Мальский», — обратился граф к своему знакомому, — «и вы двое все со мной». «То есть нам всемиром прорываться, что ли?» — прорычал без «Ты-то мне пух дядя!» Бутурлин посмотрел на него, как на насекомое, и не удосужился ответить. «Эй, я к тебе обращаюсь!» — повторил бухарец. дружина бутурлина с паладинами и клириками, отошла на 30 шагов, но Мальский оставался на месте. Второй граф не был зажиточным, и его отряд не мог конкурировать с командирским по количеству магов и оснащению. Всего пять паладинов, клириков и столько же стихийников, но, надо признать, ребята опытные. Чуть позже я узнал, что он, как и я, младший сын престарелого отца, и денег на него выделялось мало при том, что род достаточно могущественный. Братья Мальского сражались на первой линии обороны, потому все ресурсы шли им. Но Константин упрямо решил идти до конца и оснастил эти крохи, надеясь хоть чуть-чуть проявить себя. Показать отцу, что тоже достоин уважения. — Костя, ты чего? — крикнул Бутурлин. — Знаешь, Алексей, я останусь, помогу тут. Ты езжай! Улыбнулся Мальский, не желая в открытую ссориться с другом отца. «Это приказ! Ты идешь со мной!» — нажал граф. «Все присутствующие понимали, что меня с сычевцами посылали на смерть, и вовсе не обязательно геройствовать. Надо только уговорить свою совесть, закрыть на время глаза, а потом полегчает. Но, видимо, Мальский не из тех, кто так быстро выздоравливает после предательства, и для себя уже все решил». «Значит, я его нарушу! Прощай, Алексей!» Он кивнул и направился вместе с воинами в нашу сторону. «Еще не поздно отказаться», — предупредил я его. «Даже не пытайся меня отговорить! Ну что, командуй!» — сразу же расставил точки нады Константин, и остальные воины за его спиной хмуро вперили в меня взгляды. Артём, да это же наш брат!» — с одобрением воскликнул бес. «Не нужны нам эти бутурлинцы!» русливые конченые ишаки! То ли дело мы!» Я быстро прервал балаган и объяснил план действий. Команда перегруппировалась как надо и возобновила наступление. Спустя пять минут на нас ринулась целая орда крокодилов, растекшись по поляне живой волной. Этот страшный зеленый ковер с сотней лапок стремительно приближался лишь с одной целью — разорвать чужаков, сожрать их мясо разгрызть их кости и утолить жажду крови. «Надо было слушать маму», — прогнусавил Кишка, обращаясь к мелкодрожащему клирику Мальских. «Из тебя получится отличный зомби!»